Украинское миссионерское общество «Свет на Востоке» представляет книгу Ширинай Досовой «Моя вечная весна». Жизнь и служение миссионерки-женщины, родившейся в мусульманской среде и выросшей в Средней Азии, которая приняла Христа и смело благовествует на Арбате и вокзалах Москвы. Книга звучит в исполнении автора. Вы спросите у меня, зачем я написала эту книгу.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 Псалом 18.3 Не только в светлые и радостные периоды жизни обретает человек слово свыше, но и ночью, в часы страданий и испытаний. В это темное время ему открывается особое знание, ведущее к преодолению мрака и победе над злом. Может быть, к этому обретению горнего света среди окружающей жизненной тьмы и относится знаменитое пророческое обетование «Мрак сделаю светом пред ними» – Исаия 42,16. Мне представляется, что именно такое восприятие бытия, поиск и нахождение света в ночи и составляет внутреннее содержание книги Ширинай Досовой. Четыре поколения одной семьи предстают пред нами в ее воспоминаниях. В этих поколениях есть и люди глубоко и дивно верующие, и люди неверующие, и люди сомневающиеся. Опыт всех их, лица их и души, озаренные благодарной памятью, проступают на страницах книги. И все их утраты и обретения словно бы конденсируются в личности и деятельности автора, переплавляясь в слово проповеди, в притчу и живой пример. Зачем? почему человек обретает жизнь, наследственность и память в данной, а не в иной семье, как связан он в Божьем замысле со своими предками и родственниками. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа. Псалом 77.3.4 4 Любой из нас является плодом родового древа, восходящего корнями к первопредкам, и к каждому приложимо указание Евангелия «Был сын Сифов Адамов Божий». Как же радостно, когда плод достоин корня своего! Тогда в плоде прославляется все древо, тогда оправдываются в потомках трудные и скорбные пути прародителей. Ибо в конечном счете осуществляется слово псалмопевца «Над всей землею да будет слава твоя», Псалом 56.6. Земля, земные пути предков, их переживания и терзания, житейские заботы, все это озаряется хвалой Создателю, исходящей из уст потомков. Тогда свет твой взойдет во тьме. Исаия 58.10 Есть такая восточная притча Учитель, дабы утвердить сознание учеников истинную систему ценностей, вручил им редкий камень и послал оценить его. На базаре на камень и смотреть не хотели, в лучшем случае предлагали гроши. А затем учитель велел отнести камень великому знатоку, лучшему ювелиру. И тот схватился за голову. «Откуда у вас такая драгоценность? Она достойна украшать корону падишаха?» Не всякий способен оценить алмаз. Особая прозрачность восприятия, чистота сердца и взгляда требуется для оценки сокровища духовного а что может быть драгоценней подлинности в изложении событий и искренности в постижении их глубокого смысла. Именно этими качествами и отличается книга Ширинай Досовой. Ведь сквозь каждое ее слово, сквозь каждое упомянутое в ней происшествие просвечивает лучик славы Божьей. И, читая, мы видим, как его незримое присутствие становится явным в повседневных помыслах, словах и делах того, кто всечасно предает себя в руки Всевышнего. От руки его лучи, и здесь тайник его силы. а в 3-4. Щедровицкий. Светлой памяти моей матери. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело твоих рук, они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, И как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Псалом 101, с 26 по 28 стихи. В нашем мире все непостоянно изменчиво, Неумолимо течет время, Заставляя разные события сменять друг друга. Одни поколения уходят, другие рождаются, и кажется, что нет ничего постоянного, стабильного, вечного, такого, на что можно было бы опереться, на чем можно было бы строить свою жизнь. Но есть Тот, Кто стоит над пространством и временем, Тот, Кто неизменен. И Он не только над миром и вне мира, Он здесь и теперь. Он с каждым из нас, В любой точке пространства и в любой момент времени. Он пришел на землю. Непостижимым образом вечное соединилось в нем современным. Слово стало плотью и обитало с нами. Иоанна 1.14. Он пришел для того, чтобы осветить с собой нашу суетную жизнь, возвысить ее, наполнить новым содержанием, придать ей цель и смысл. И мы не только можем читать о Нем в Евангелиях, мы можем открыть Его присутствие в нашей жизни, общаясь с Ним, видя Его дела в этом мире, Его участие в трудах, скорбях и радостях человека. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евреям 13,8. Чтобы подтвердить эту истину, я хочу поделиться рассказом о Моей судьбе и судьбах тех людей, с которыми связала меня жизнь. Я родилась в Узбекистане в большой мусульманской семье. У отца таджика и мамы украинки нас детей было десять. Родители мамы, мои бабушка и дедушка, были православными. Они ничего не говорили нам о Христе, но молящимися я их видела часто, особенно бабушку. Помню, как она горько плакала и говорила маме, родила 10 детей, и все они будут нехрести. Какое это горе! Бабушка и дедушка приехали в Узбекистан в 1941 году с Украины вместе с моей мамой и другими детьми по так называемому спецпереселению Часыир, члены семьи изменника Родины. Мамин брат Александр был «врагом народа» в кавычках и погиб, как и миллионы несчастных загубленных душ во время сталинского режима. С Украины тогда люди бежали в Америку и Канаду. И дед тоже хотел уехать туда со своей семьей, но надо было плыть на пароходе. А бабушка была очень больна, и ей все казалось, что она по дороге умрет, ее выбросят в море, а там ее съедят рыбы. Но, приехав в Узбекистан, она часто повторяла «Ох, лучше меня бы рыба съела». В Узбекистан они ехали целый месяц в телячьих вагонах. Наконец, их выгрузили в степи под палящим солнцем и поселили в бараках, похожих на хлев для скотины. Люди пухли с голоду, умирали, как мухи, в основном от брюшного тифа. Первое время спасением были черепахи в степи, но скоро их всех переловили. И бабушка никогда не видела черепах, называла их «змеиные головы». Она никак не могла привыкнуть к ним, И каждый раз, когда живую черепаху бросали в кипящий котел, и та жалобно вытягивала из панциря свою голову на длинной шее, бабушка падала в обморок. Черепахи стали мерещиться везде. И когда однажды она достала образок, маленькую иконку Божьей Матери, чтобы помолиться, то увидев, что из этого образка на нее смотрит черепаха, она на отрез отказалась есть черепах. Воды тоже не было. Начался мор. Бабушка решила бежать с младшим сыном Федором на свою ридную Украину свой свой Солодкий край, ведь там осталось еще трое детей. Но в Солодком краю ее выловили и отправили в тюрьму в город Красноярск. Оттуда ей тоже удалось убежать. Прячась она с маленьким Федором ночами пробиралась к станции. Через полтора месяца ей чудом удалось добраться до своих в Узбекистане. Чтобы выжить, они продали с себя все, что могли. Моя двадцатилетняя мама обменяла на хлеб все свои красивые платья, о которых потом часто вспоминала. А еще навсегда вспоминала то обещание, которое тогда дала самой себе. «Если у меня будет кусок черстого черного хлеба, я никогда не скажу, что я голодная». В то время в Узбекистане было много военнопленных. Немцев, итальянцев, японцев, таких же оборванных, голодных, но которых еще и зверски били. Поумирала их тогда тьма тьмущая. Когда пришли эшелоны с военнопленными, им дали есть соленую рыбу. После этого они набросились на лужи с водой. Многие с колен не встали, падали замертво. Трупы бросали в одну яму. Но когда после смерти Сталина узнали, что должна приехать комиссия из Москвы для расследования, то всю ночь устанавливали на огромном поле кресты, как будто бы каждого пленного хоронили отдельно, да еще и с крестом. Мой дядя рассказывал, как он распахивал огромный холм под поле, которое потом все было усеяно, как арбузами и черепами людей. Однажды, когда военнопленных гнали конвоем на работу через поле, один пленный наклонился, чтобы сорвать под ногами маленькую помидорину, и был тут же расстрелян. Мама всю жизнь потом вспоминала эту помидорину, из-за которой так хладнокровно был убит человек. В маминой семье было воспитано обостренное чувство ценности человеческой жизни. Так мой дед Степан Сидорович, отец мамы, прошедший три войны и награжденный в царское время Георгиевским крестом, радовался самому главному в своей жизни. Пройдя три войны, Он не убил ни одного человека. Георгиевский крест он получил за то, что первым прыгнул к австрийцам в окопы. И перепуганные австрийцы от неожиданности и без единого выстрела подняли руки вверх. За этот крест ему платили 3 рубля в месяц. И на них можно было купить добрую корову. Дед был физически очень крепким. Его никто не мог побороть не только в родном селе, но и во всех соседних селах. Когда на передовую приехали борцы с культ программой, и самый сильный из них предложил солдатам помериться с ним силами, не откликнулся никто, кроме моего деда, который потом вспоминал. «Я его так зачавыв руками, он стал жалобно пыщать! Хлопец, отпусти!» Однажды во время партизанских вылазок дед встретился один на один с австрийским солдатом, Руки обоих инстинктивно потянулись к ружьям, а потом дед в торопях выхватил из торбы э, это вещь мешок, хлеб и протянул к ковстрицу. И тот в ответ из своего мешка достал кусок сала. Так они сели под деревом, поели вместе хлеба с салом, а потом дед сказал: Ну, тепера тоби туда, а мне сюда. И разошлись в разные стороны. В другой раз, когда дед стоял на охране склада, К нему подполз враг и бросил в него гранату. Граната не разорвалась, и дед закричал перепуганному насмерть врагу «Тикай, тикай, хучай, тикай! То есть убегай, быстро убегай!» И выстрелил дважды вверх. Когда был рукопашный бой, и под крики «Ура!» все бежали на неприятеля, дед бежал вместе со всеми, но стрелял всегда только вверх. «Як добре, шо я не убив ни одного чоловіка! Тож душа! Коли смерть до тебе прийде, що ти будеш робить, як ти чужу душу загубив?» – часто повторял наш дед. Мы, воспитанные тогда на фильме «Чапаев», в котором герой гражданской войны Василий Иванович рубил шашкой всем подряд головы, стеснялись, что дед никого не убил на войне, считали его трусливым, всегда смеялись, потрунивали над ним. Даже учили его. «Дедушка, это такой позор, а ты этим хвалишься. Ты хоть не рассказывай никому, а то и над нами будут смеяться в школе». Сегодня я поклонилась бы в ноги моему мужественному деду, который рисковал своей жизнью, щадя чужую. Мой дед был солдатом, призванным на войну убивать людей. Но, видимо, заповеди Христа были глубоко поняты им. Если бы все люди воевали так, то не надо было бы воин. Я думаю, что именно поэтому Бог сохранил моему деду жизнь и благословил его семью. Жена и пятеро детей, высланные вместе с ним в голодную степь на явную смерть, остались живы. В то время там не осталось ни одной семьи, где не умирали бы дети. В некоторых семьях умирало по три-четыре ребенка один за другим. Дедушка не особенно говорил о своей вере, любил уединение, но мы часто видели, как он, по слогам, читал большую затрепанную Библию. Нелегкая судьба выпала моему деду. Где он только не бывал, даже в ссылке в Сибири, куда сослали его, в кавычках проклятой советы, за то, что он был старостой в селе. Когда отец хвалил Сталина, дед, не скрывая, плевался, и говорил, что портрету Сталина нет места даже в уборной. Дед мой прожил 84 года. Перед смертью приподнялся с постели и сказал, вот в дверях цари стоят, за мной пришли. И умер. Я выросла в селе, в котором жили переселенцы, украинцы, немцы, русские, финны, корейцы, азербайджанцы, болгары, крымские татары, эстонцы, чеченцы, греки, карачаевцы, евреи, даже китаец был, которому местные жители дали русское имя Володя. В Китае он был капитаном корабля, а у нас он еле выжил. Часто просил у трактористов керосин, пил его и при этом говорил, вы ничего не понимаете, керосин от всех болезней. А еще я вспоминаю Карачаевца, дедушку Абдулу, которого очень любили дети, бегая к нему смотреть на удивительно красивых голубей с мохнатыми лапками. Жил он в пятиметровой комнатке с земляным полом, которой вся обстановка состояла из железной койки, стола и большого деревянного сундука, в котором он заквашивал для себя молоко. Вокруг нас были большие поселения таджиков. «Наверное, благодаря общению с людьми разных народностей я совершенно не переношу национализма в любой его форме. Надо сказать, что у нас жили не просто переселенцы, а лучшие люди страны. Были они очень совестливыми и работящими. Среди них было немало известных людей, но тогда никому до этого не было дела, и многие из них остались безымянными. Так в соседнем селе... Работал Керрер Рудольф Адольфович. Прекрасный пианист, доцент Московской консерватории. Он играл в фильме «Апассионата». Там есть такой эпизод. В квартиру Горького пришел Ленин и, слушая «Апассионату» в исполнении Керера, хвалил ее. А у нас бедный Керрер месил глину и делал кирпичи. Старожилы вспоминают, как эти странные переселенцы собирались после тяжелой работы, вокруг старого приемника и слушали такую же «странную», в кавычках «тянучую» музыку, классику или оперу. Работа была на износ. Непростое это дело — собирать хлопок в 30-40-градусную жару, когда приходилось через все поле идти к одной единственной ржавой бочке, чтобы напиться горячей от солнца воды. В нашей маленькой сельской восьмилетней школе преподавала замечательная учительница Елизавета Рудольфовна из аристократической семьи, блестяще владевшая тремя языками. В Москве она работала в Институте иностранных языков, преподавала немецкий и французский, но тоже чем-то не угодила и была сослана к нам. Где все эти люди сегодня? Иных уж нет, а те далече. После перестройки они стали тысячами уезжать в Германию, Россию, кто куда. Именно переселенцы распахали землю своими молитвами и подготовили ее для проповеди Евангелия. Я свидетель тому, как сегодня многие коренные жители таджики, узбеки, казахи, каркалпаки и киргизы обращаются к вере Христовой и принимают Иисуса Христа как своего личного спасителя. В нашем селе осталось всего несколько семей переселенцев, но совершенно беспомощных и брошенных всеми на произвол судьбы. Одинокая 75-летняя бабушка Мария ухаживает за своей столетней парализованной матерью и все время плачет о дровах, где их взять, чтобы согреться, а главное, чтобы просушить пеленки из-под матери. Такого же возраста баба Лена, Живет и мается с летней сумасшедшей дочерью Надей, которая большей частью сидит на земле, что-то бормочет, смеется и сыплет песок себе на голову. А наша соседка Финка Эди, заведующая детским садом, после перестройки осталась без работы, без пенсии. Одно спасение, чтобы выжить — это ее корова. Но корова заболела и сдохла. Большего горя я не видела. Казалось, что это умерло ее единственное дитя. Дома уехавших переселенцев заняли казахи, беженцы из Таджикистана. И совсем изменилась картина села. Ведь быт казахов — это юрта в степи и табун коней. А к тому же по экономическим причинам в селе отключили свет и газ. Люди стали вырубать деревья на дрова. И село, которое когда-то было все в зелени, в цветах, Сегодня такое мрачное, без деревьев, без дорог, в рытвинах и в грязи. Но самое страшное — разрушены все общественные здания. Ясли конторы, детский сад, большой двухэтажный клуб с библиотекой. Их стали разворовывать, растаскивая по домам кирпичи, рамы, шифер с крыш. И среди всей этой разрухи стоит целехонько одна только общественная баня построенная в 1937 году, высланными из Карелии финами, Говорят, что не дается она. Кирпич стоит намертво, с места не сдвинешь, хоть взрывай. Не то, что поздние постройки. А я думаю, что разворовать ее не могут по другой причине. Баня эта как памятник. Она своим молчаливым присутствием говорит о той страшной трагедии, свидетелем которой были ее стены. Раз в неделю к бане подвозили мыться военнопленных, из которых только часть выходила на своих ногах. Остальных выносили и складывали в кучу на бричке. Пленные были очень ослаблены. Они не переносили горячей бани и умирали в ней. А потом эта бричка шла на окраину села, где трупы сбрасывали в большую яму. Старики об этом не вспоминают. Думая, что молодых сегодня не интересует ничего, кроме денег. Когда я писала эту книгу, размышляя над тем, что происходило на моей родине, то почувствовала внутреннюю потребность помолиться на том месте с односельчанами и попросить у Бога прощения. Может быть, после этого начнет меняться наша жизнь и наше село. Пошла к брату, нарвала большой букет нарциссов, и обратилась к играющим детям на улице. Кто хочет принять участие в возложении венков, пошли за мной к бане. Дети стали спрашивать, а кому у бани цветы возлагать? Там же мусорка. Пойдемте, говорю, там все узнаете. Пошла за мной ватага, человек 40-50 ребят разного возраста. А потом и взрослые подтянулись. Какие же у детей были удивленные глаза от услышанного. Несколько мальчиков сбегали домой, принесли тюльпаны и положили их к стене бани. Мы молились на том месте, а потом я раздала конфеты, чтобы помянуть умерших. Мне показалось, что ребята за это время стали взрослее. По официальным данным, в нашем крае во время сталинских репрессий погибло 2 миллиона человек. А статистики о пленных вообще нет, их никто не считал. Рассказ о подвигах... На поле грозной битвы Восторгом пламенным Мне не волнует кровь. И к небесам я шлю горячие молитвы, Чтоб снизошла в сердца Злобленных любовь, Чтоб миновали дни тревог, Ожесточенье, Чтоб, позабыв вражду И ненависть свою, Покорные Христа Высокому учению Все племена слились В единую семью. Плещеев. Мама наша была человеком большой души. И я думаю, что именно ей Бог определил быть первой миссионеркой в послевоенном Узбекистане. Хотя она об этом и не догадывалась. А христиана никогда ничего не говорила. Но два самых главных христианских праздника Рождество и Пасху знали благодаря ей все таджики, проживающие в нашем селе. Мама задолго готовилась к этим праздникам. Белила дом, уже с начала весны начинала собирать куриные яйца для Пасхи и очень много пекла. Я помню, что за неделю до праздника она не спала почти ни одной ночи и готовила по несколько больших баков пасхальных гостинцев. После бессонной ночи утром бежала на работу, в поле. Особенно тяжело было ей, когда собирали хлопок, ведь дневная норма составляла 60-80 килограмм. И при этом три раза в день с поля ей нужно было бегать в детские ясли, чтобы покормить грудных детей. Нас было десять, из них три двойни. Тогда был приказ всем на работу. Не было исключения даже для матерей новорожденных. Через две недели после родов мать отправляли в поле, а младенцев забирали в детские ясли. Когда вечером мама прибегала с работы домой, то не знала, за что хвататься. Скотину в сарае нужно было кормить, поить и доить, в огороде сажать и поливать, одеяло шить, детей апстировать и кормить. Ночью она все время вязала носки и чистила хлопок для одеял. И хотя была совершенно неграмотной, она часто читала нам наизусть стихи, особенно Тараса Шевченко. Она любила этого поэта за то, что он был круглым сиротой и крепостным невольником. Мама очень любила цветы. Особенно розы и коврик. Этот коврик цвел даже на улице рядом с нашим домом. Его мама сажала каждый год, чтобы, проходя по улице, люди радовались, глядя на цветы. Все она делала в припрыжку, только бегом. А когда отец приходил с работы, он был бригадиром, мама бежала еще и к нему. Сапоги с ног снять, подушку под бок подложить и чай принести. Он не помогал ей по хозяйству, потому что так принято в мусульманской семье. Все в доме держится на женщине. Поэтому мама готовилась к Пасхе по ночам. И когда наступал этот праздник, то все таджики в округе приходили к нам в дом. И мама, уставшая, но счастливая, раздавала всем булочки и крашеные яйца. В этом заключалось свидетельство ее веры. И делала она это от всего сердца и по зову души, за что до сих пор все в селе вспоминают ее с глубокой благодарностью. Вначале родственники отца с топорами и вилами приходили убивать маму, потому что она была урус, то есть русская. Они не хотели, чтобы она была женой таджика. Но прошло время, и они все изменили отношение к ней. Мой дед, отец моего отца, был человеком добрым, любил бывать у нас и всегда говорил, что из всех его снох самое лучшее у Рус. Она так прониклась духом народа, среди которого жила, что внешне стала очень похожа на таджичку. Мама прожила 64 года. Умерла она от рака. Долго мучилась. Смерть ее была тяжелой как и сама ее жизнь. Два года она кричала от боли после операции, когда ей удалили нижнюю челюсть, пол языка, половину гортани и чащики. Наркотики не помогали. Ее вой был таким, что по коже бегали мурашки, и все мы убегали из комнаты. Это был вой и не человека, и не зверя, а какого-то страшно замученного существа. Брат однажды, сидя у постели матери, рыдая, говорил, «Нет Бога! Где Бог, если мать так мучается?» Она с трудом коротко ответила ему, «Никогда не говори так. Бог есть». Мама очень желала смерти и ждала ее как праздника. Известие о чьей-либо кончине в селе она принималась нескрываемой завистью. И на лице ее выступал молчаливый вопрос «Почему это не я?». Тогда я поняла, что смерть может быть радостью, избавлением и даже счастьем. Я ухаживала за мамой, и брала на работе за свой счет отпуск, лежала вместе с ней в больнице в Ташкенте а потом в Москве в онкологическом центре, куда с большим трудом удалось устроить ее благодаря маленькой бордовой книжечке «Мать-героиня». Но за месяц до ее смерти, когда она была уже в Узбекистане, я надорвалась от хронического недосыпания и уехала в Москву. Я чувствую свою вину. Хотя в уходе за ней не было недостатка. Братья жили рядом. Один брат, когда заболела мама, Даже из другого города всю семью перевез, чтобы ухаживать за ней. Его жена Катя, перед которой мы все с благодарностью склоняем головы, беззаветно служила нашей матери до последнего ее вздоха. Я приехала из Москвы за пять дней до смерти мамы, когда она лежала уже успокоенная и просветленная, заострившимся носом и необыкновенными влюбленными глазами. Я сказала ей долгожданное, то, что она больше всего ждала на свете. Мама, ты умираешь. Она улыбаясь, кивнула головой. Знаешь ли теперь ты, мама? Спросила я. Почему ты страдала? Она кивнула головой. Я тогда интересовалась восточными религиями и верила в переселение душ. Я сказала ей, «Мама, мы обязательно встретимся. Но только тогда, когда ты опять придешь на землю, чтобы никогда так больше не мучиться, ладно?» Она улыбнулась и опять кивнула головой. Мы не могли понять, почему она уже почти бездыханная не умирает. Оказалось, что ее сестра с Украины из-за непогоды задержалась на четверо суток в дороге. Как только сестра вошла в комнату, Мама протянула ей руку и через десять минут умерла. Хоронили ее по-мусульмански, и все таджики пришли оплакивать ее. Оглядываясь сегодня назад и размышляя над жизнью и смертью моей матери, я думаю, что мама наша была великой праведницей. Я не видела в своей жизни более кроткого, смиренного И жертвенного человека. И говорю я это не только как дочь, Безусловно, любя свою мать. Эти ее качества могут подтвердить односельчане, Которые, как правило, еще добавляют «Мама ваша была очень добрая, умная женщина И немногословная». Через трудную и скорбную жизнь освещалась ее душа. На Украине сосед мамы, в отместку за то, что она отказала ему в замужестве и хотела выйти замуж за другого, написал в органы, что мамин брат Александр Бендеровец. Кажется, банальная история, когда один любит, а другой нет. Но как трагично она повернулась. Из-за этой клеветы пострадала вся семья. Через три месяца, когда они уже были в Узбекистане, этого соседа зарезали в собственном доме. Видимо, он еще на кого-то донес, и с ним лихо расправились. В народе в таких случаях говорят «Бог шельму метит». А жених мамы — единственный сын у родителей. Когда узнал, что мою маму высылают, решил ехать вместе с ней в ссылку. Но мать его не пустила, боясь, что сын в степи погибнет. Он погиб через год на войне. Волосы на себе рвала его мать, когда узнала, что невеста сына осталась жива. В уединении мама часто напевала песню, которую пел ей жених, и по щекам ее текли слезы. Солнце низенько, вечер близенько, Спешу до тебе, лечу до тебе, моё серденько. Ой, как я выйду, тебя не застану, Сгорну рученьки, сгорну беленьки, Тайно жив я стану. Когда мы были маленькими, а мама молодой, Она часто повторяла. Вот только бы мне дожить, Чтобы Бореньку, последнего в семье, В армию проводить. А придет уж пусть без меня. Так и получилось. Боря был в армии, когда мама умерла. Его отпустили на похороны, но он не успел, так как по мусульманскому обычаю покойников хоронят в тот же день, до захода солнца. А еще с юности я запомнила, что мама очень хотела быть погребенной у дороги. Когда копали для нее могилу, рядом с могилами родственников в центре кладбища, там оказалось много воды, так как место было очень низкое и пришлось похоронить ее на возвышенности у шоссейной дороги. Мы вспомнили об этих ее пророческих словах позже. Идешь по этой дороге к кладбищу. Слева шумный базар, где все крепко держатся за свои карманы, чтобы не обворовали, бурно торгуются, кричат, смеются, ведят восточный базар. Жизнь здесь бьет ключом. А через дорогу чуть впереди тихое кладбище. Где-то кусочек кривой проволоки соединяет две створки железных ворот, ограждая кладбище от баранов, чтобы они его не топтали. И стоя на этом мистическом месте между жизнью и смертью, я всегда думаю одно и то же. Где правда жизни? Слева или справа? Все те, кто тихо лежат справа, совсем еще недавно были слева, на этом шумном базаре. Им было так же много нужно, как и нам сегодня. Но вот уж ничего не нужно. Только кусочек, крохотный кусочек проволоки. И мне всегда кажется, что слева просто какой-то театр и игра в жизнь, а справа неумолимая правда. Смотри на жизнь с мыслью о смерти, а на смерть с мыслью о жизни, учили старцы. Лежит мама у дороги. И как будто бы говорит именно об этом. Все пепел, призрак, тень и дым, Исчезнет все, как вихрь пыльный, И перед смертью мы стоим, и безоружны, и бессильны. О, братья, где серебро и злато, где сомны многие рабов, Среди неведомых гробов? Кто есть у боги? Кто богатый? Все пепел, дым и пыль, и прах. Все призрак, тень и привиденье. Лишь у тебя на небесах, Господь, и пристань, и спасение. Алексей Толстой. Отец наш, в отличие от матери, был человеком суровым и непреклонным. В памяти моей с самого детства запечатлелась вот такая грустная картина. Маленькая мама несет из магазина домой мешок лука на голове, А крепкий и сильный отец, не спеша, идет за ней, скрестив руки за спиной. Удивляться нечему. Именно такое разделение ролей предписывает мужу и жене мусульманская традиция. Однажды мама сильно заболела. У нее был такой радикулит, что она не могла пошевелиться и лежала на полу с горячим песком и утюгом на спине. Отец вошел в комнату, посмотрел на маму и сказал, «Лежишь, отдыхаешь». И недовольный вышел. Ведь женщина в семье, согласно сунитским обычаям, должна быть постоянно занята работой. У отца была мания работы. Всех детей он впрягал во что мог. Постоянно мы чистили кукурузы, хлопок, ухаживали за скотиной, пасли баранов, вечно что-то копали и что-то таскали. В общем, работали как муравьи. Но с особой жалостью я вспоминаю, как мои братья-подростки должны были всю ночь косить клевер, хотя его можно было совсем недорого купить. Но так принято у местных таджиков – косить по ночам клевер. Привозили они бедные его на бричке в 3-4 утра. Будили маму и нас, сестер, и мы его разгружали. Рано утром отец просыпался, начинал всех будить и кричать «Сколько можно спать? Уже обед!» В доме было холодно, особенно зимой. Мы с просонья забивались по углам и зябли, ожидая, когда можно будет идти в школу. Нас, детей, он часто ставил голыми коленями на кукурузу. Наказывал и иногда даже за пустяк. Помню, как-то я разговаривала с девочками, соседками. А он подозвал меня и дал хорошую оплеуху на глазах у всех со словами «Иди домой, работать надо». Мне было лет десять-одиннадцать. Не знаю, почему, но я потом долго объясняла этим девочкам, хотя они меня и не спрашивали, что отец подозвал меня, погладил по щеке и сказал, «Иди, дочка, домой уроки делать». Старшим доставалось больше, особенно братьям. Их было семеро. Отец вразумлял их, приказывая им самим приносить палку для битья. Перепробовали мы столько палок, что научились хорошо разбираться, какая бьет не так больно. Потом делились друг с другом секретом, как выбирать палку. Она должна быть не как прутик, а то потом все тело горит. И зубами ее нужно от сучков очистить, потому что сучки до крови ранят. Однажды братья ловили рыбу в заросшем орыке. Делали они это крадучей, чтобы отец не узнал, так как он считал это занятие праздностью. Но, проезжая на Ишаке, он случайно увидел их в камышах и крикнул «Я вам сегодня дома покажу рыбу!». Можно себе представить, с каким настроением должны были дети идти в тот день к себе домой. Сам отец играл в домино, на особенную страсть питал к игре в карты. Не приходится удивляться, что позже почти все его сыновья пристрастились к этой игре. К сожалению, некоторым из нас передалась и суровость по отношению к детям. Мой племянник недавно рассказал мне, как его отец, мой старший брат, голым положил его на снег за непослушание, а в другой раз приковал его за ногу цепью в сарае. Именно этот брат 40 лет назад пережил подобное. За определенные проступки отец заставлял его раздеваться и ложиться голым на снег. А бабушка, мать отца, в наказание привязывала внука цепью за ногу к ослиному колышку. И доброе, и дурное почти в точности повторяется через поколение. Оно глубоко живет в памяти, ожидая своего часа выйти наружу. Тот добродетели нас может научить, кто учит добрыми делами, пример над юными сердцами, сильнее действует, чем красные слова. Жуковский. Мама не могла позволить себе спросить у отца «Где ты был?». Такой трепет внушал он, что подобные вопросы даже просто не приходили в голову. Он изменял матери, и она из-за этого много переживала и плакала. Но для восточных мужчин измены жене являются обычным делом, этим еще и гордятся. Я однажды просила бабушку рассказать, как мама вышла замуж за отца и какая у нее была свадьба. Бабушка горько улыбнулась и коротко ответила. ты свою мамку, она богато настрадалась». Однажды мама купила нам на базаре новогодние маски. Сколько было радости! Мы так кричали от счастья, что забыли о том, что в соседней комнате спит отец. Ведь когда он был в доме, то стояла такая тишина что можно было услышать, как муха пролетит. Разбуженный отец встал с кровати, разорвал все маски, а потом от него досталось и матери, и нам. Мы уже не рады были этим маскам, нам было жалко маму. Скрывая слезы, она ушла в маленькую комнатку и долго плакала. А отец сел на пороге и сам себе сказал, «Жалко, зачем я это сделал?» Сестра, слышавшая эти слова, передала их маме. Бедная наша мама на радостях двадцать раз переспросила у нее, скажи, скажи, скажи, как он сказал, скажи еще раз. У нас никогда не было игрушек. Единственной игрушкой у мальчиков была лянга. Это кусок свинца на бараньей коже, который они подбрасывали ногами. Брат елозил кирпичом по асфальту и представлял, что это танк. А я делала себе куколку из палочек и надевала на нее платье из газеты. С какой завистью я смотрела на настоящих кукол, соседских девочек, но никогда не просила себе купить такую, понимая, что это невозможно. А еще я, как сейчас, помню разноцветные бантики Ларисы Пономаревой, моей одноклассницы и круглой отличницы. Они вызывали у меня такое восхищение... Потому что в моей косичке всегда была вплетена веревка или шпагат. Ну и бантиков я не просила купить. По голове мои часто бегали вши. Разве мама в состоянии была одна за всем усмотреть? Она успевала только сосчитать нас вечером перед сном по головам. Но я наловчилась сама выводить паразитов, опуская голову в ведро с керосином и заматывая ее крепко на ночь тряпкой. Лариса умерла от рака. Лет семь я рассказывала ей о Христе. Вначале она не хотела слушать и говорила, что я сошла с ума. Но за год до смерти искренне обратилась к Богу, много читала Библию. И, будучи уже очень больной, просила меня собирать вокруг нее соседей, чтобы читать Евангелие и петь псалмы. В это время у нее затихали боли. Похоронить себя она просила так, чтобы у ее гроба звучало слово Божие. Она очень хотела, чтобы у нас в селе люди собирались вместе и прославляли Бога. Ее желание было услышано свыше. Сразу после смерти Ларисы в селе образовалась община, причем так просто и неожиданно, что только диву даешься. Первые восемь человек таджиков вступили в завет с Господом через водное крещение. Когда умерла Лариса, я была в Москве. И мой брат привез на похороны из соседнего города пастора Ивана Братана, миссионера, который вместе со своей большой семьей и десятью детьми переехал из Молдавии в Казахстан спасти церковь, из которой почти все 700 членов немцев уехали на свою родину в Германию. Я недавно посетила эту церковь. На стенах висят плакаты с выдержками из слова Божьего на немецком языке, а на лавках сидят широколицые казахи с раскосыми глазами. Может быть, для этого и уехали немцы, чтобы уступить свои места казахам? Не зря они там собирались и молились, в том числе и о мусульманском народе, и о своих соседях. И хотя самим им не пришлось увидеть плоды своих молитв, но я верю, что в вечности многие с ликованием встретят всех тех, за кого у них плакало сердце. Мусульмане очень жалели, что немцы уезжают, так как у них были породистые коровы, которые давали много молока. В нашей столовой принимали излишки молока. Переселенцы никогда не разводили его водой, в отличие от местных жителей, у которых на ведро молока приходилось как минимум 2-3 литра воды. Мусульмане до сих пор сокрушаются о всех уехавших – Евреи были прекрасными врачами, русские инженерами, корейцы выращивали очень вкусный рис, финны знали толк в строительстве и научили нас париться в бане. А у греков была необычная кухня, и все учились у них засолом и маринованию. И так можно перечислять все нации. Каждая из них имела что-то свое, неповторимое и прекрасное. Местные жители, таджики и узбеки, тоже интересные народы славящийся гостеприимством. Любого зашедшего в дом человека они вначале посадят за стол, угостят и только в поинтересуются, зачем он пришел. Живут они размеренно и неторопливо, любят землю, ходят по ней осторожно, как будто слушают ее дыхание. Когда пастор Иван на похоронах Ларисы сказал, что она была верующим человеком, любила Иисуса Христа и поэтому ее душа сейчас жива и с нами, то пьяный муж Ларисы стал материться и кричать «Как жива!» «Да она мне уже своей болезнью надоела! Опять жива? Уносите ее быстрее отсюда!» А ведь когда-то он был лучшим учеником школы, окончил военную академию, имел воинское звание, но со временем спился. Вот, казалось бы, русская семья, в которой все образованные, но сколько горя от своего мужа натерпелась эта бедная Лариса с тремя детьми. Такова жизнь без Христа. У русских часто мужчины-пьяницы, а у мусульман нередко жестокие. Когда я прочла страницы об отце своим братьям, они советовали мне не включать их в книгу, потому что всем нам больно за отца. Все это было в прошлом, когда мы были маленькими. Позже он стал совсем другим. И, может быть, не стоит выносить ссор из избы. Но ведь на самом-то деле идет речь не только о моем отце, Я встречала много людей, судьбы которых схожи с моей. И не только у мусульман отцы жестокие. На днях я читала эти страницы знакомой русской женщине Наташе. Она зарыдала и сказала, «Наш отец был хуже вашего, он череп моему брату разбил». Нам не нужно было бы помнить, что мы делали вчера, если бы это не было связано с сегодняшним днем. Библия говорит, кто жалеет розги своей Тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Но наказание наказанию рознь. Христианское наказание – это воспитание, обязательно сопряженное с любовью, отнюдь не с необходимостью покарать. Разве можно сравнить наказание, которому учит Библия, с наказанием моего отца? Вот один пример. Однажды из-за сквернословия – это особый тяжкий проступок в глазах мусульманина – Отец заставил моего брата высунуть язык и ремнем начал бить по языку. Мама, глядя на это, забежала в дом, собрала в простыню вещи, чтобы уйти, и вышла на улицу. Но куда идти с маленькими детьми? К тому же все переселенцы жили как заключенные. И без специального разрешения, которое выдавала комендатура, нельзя было пойти даже на базар, находящийся в четырех километрах от нас. Когда мы подросли, в семье случилась такая история. Сестра Фатыма еще ребенком была сосватана, но когда училась в институте, вышла замуж за другого. Отец кричал «Сожгу весь дом!». Он не мог вынести позора, связанного с нарушением данного жениху официального обещания. Я по ночам вскакивала в страхе и бежала на улицу. Отец спал в соседней комнате, и при любом шорохе мне казалось, что это он встает, чтобы зарезать всех нас большим кинжалом. Этот кинжал все время лежал у него под подушкой, так как по мусульманским обычаям под голову кладут нож и кусочек хлеба. С того времени у меня начало покалывать сердце. И в семье у нас почти все сердечники. Другая моя сестра, Зина, в этот тяжелый момент ублажила отца. Она согласилась выйти замуж за жениха Фатымы. Это тоже в мусульманском обычае. Если жениху не отдали старшую дочь, то отдают младшую. Горько плакала моя сестра, соглашаясь на этот брак, и говорила, «Я делаю это только для мамы и для сестры Ширы», так звали меня в доме. Вся эта история разыгралась, когда я училась в восьмом классе. И отец сказал, что я больше не пойду в школу, а буду пасти баранов, чтобы не поступить так же, как старшая сестра. Но Зина спасла меня, выйдя замуж, и я перешла в девятый класс. «Спасибо тебе, Зина. Я очень хотела учиться» и со слезами упросила отдать меня в школу с 6 лет. Проучилась я неделю, и директор школы сказал, чтобы я пришла учиться на следующий год, так как из-за маленького роста меня не видно за партой. На следующий день рано утром я снова пришла в школу, но учительница не пустила меня в класс. Иду я из школы домой, волочу сумку по земле и реву на всю улицу, а навстречу зауч школы идет Александр Иванович и спрашивает меня, «А что это ты, Широ, так плачешь?» «Да вот, говорю, из школы меня выгнали. Сказали, что я маленькая. Сами они маленькие». Как можно было убедить меня, что я маленькая, если в пятилетнем возрасте я целый месяц лежала в больнице, одна в палате и ухаживала сама за собой, потому что у мамы было много работы, а остальные все учились». Когда мама навестила меня в больнице и предложила остаться со мной ночевать, я сказала ей, «Нет, мамка, иди домой. Я уже большая. Тебя Боря маленький ждет». Боре было два года. Мама заплакала и уехала. Весь медперсонал этой больницы каждый день просил меня петь одну и ту же песню. Здалекого краю лелеки летили та й вотного лелеченка крилоньки землі летили та й вотного лелеченка крилоньки землі Ви сушила силу чужена проклята візьмить мене лелеченки на свої крилята візьмить мене Свои крылья -та. Было еще несколько куплетов, но я их забыла. И только теперь я понимаю, почему меня так часто люди просили петь песню о лелеках, журавлях. И слушали ее всегда плача, ведь они были переселенцами. В семье нашей всегда было много работы. В четвертом классе я уже доила корову, месила тесто, а в школе мы учились всего по 3-4 месяца в году, так как всю школу снимали на сбор хлопка с сентября по декабрь, а в апреле-май опять снимали прореживать хлопок. Собирали мы хлопок до декабря, даже несколько раз Новый год встречали в поле. Это было издевательство. Хлопка нет, собирать нечего». А мы, азиапши, бродим по мокрому полю до шести часов вечера, потому что был такой приказ. Пока вся республика не сдаст план, в районах все должны быть на полях, независимо от того, есть на поле урожай или нет. Кровью давался нам этот хлопок. А потом ночью в бункере его поджигали. Сожгут пять тонн, а в отчетных бумагах напишут, что пятьдесят сгорело. Так выполняли план. И такая была у нас учеба. Нетрудно себе представить, с какими знаниями я приехала по приглашению Московского университета, а я училась на заочных подготовительных курсах, сдавать вступительные экзамены. И хотя основной предмет литературу я сдала на пятерку, все равно не прошла по конкурсу, потому что он был очень высокий восемь человек на одно место. Домой я уже не вернулась, осталась в Москве. Я много думала о своем отце. Мы, дети, бывали даже довольны, когда он уезжал из дома особенно если надолго, например, на курорт. О чем мечтают дети? О полетах в космос, о необыкновенных путешествиях. А я мечтала об одном, чтобы отец почаще отдыхал на курорте. Это была моя затаённая детская мечта. И только мне все казалось, что она совершенно неосуществима. Когда умер мой отец, я была уже взрослым человеком. Мне было 32 года. Как же горько я плакала на его похоронах. Мне было жалко моего отца. Он прожил нелегкую жизнь. Может быть, он проявлял излишнюю суровость, но это потому, что и с ним поступали сурово. И все то, что ему самому пришлось пережить в детстве, он перенес на своих собственных детей. Хорошо, что память наша имеет свойство многое забывать. Прошло время, у нас образовались семьи, и мы во многом поняли нашего отца и полюбили его. К сожалению, эта картина не только моей семьи. Во многих мусульманских семьях мужчины ведут себя гораздо более жестоко и даже грозно. Я помню, как мой дядя с цепью в руках гонялся за своими детьми. И даже образование и советская система мало что изменили. Молодое поколение выросло не лучше старого. Так моя племянница лет семь назад вышла замуж за таджика, родственника. А брат мужа ударил ее, беременную, на восьмом месяце с сапогом по животу, так что ребенок в утробе умер, а ее еле спасли, сделав операцию, после которой у нее никогда больше не будет детей. И племянница продолжает жить в семье мужа, готовит и обстирывает всю семью, в том числе и упомянутого родственника. А как часто несчастные женщины-мусульманки, облившись керосином, сжигают себя. Сорокалетняя женщина из соседнего аула, Мать пятерых детей решила покончить жизнь самоубийством и бросилась в башни, но осталась жива. Теперь лежит без обеих ног. Жестоки не только мужчины. Так свекровь облила керосином и подожгла свою молодую невестку, а потом закрыла ее, обожженную в сарае, за то, что она, не спросив разрешения, дала кусок лепешки соседским детям. Через несколько дней стоны услышали соседи но спасти ее уже не удалось, в ней уже завелись черви. А если с мусульманской девушкой случится грех прелюбодеяния, то ей нет пощады. Мужчины занимаются этим запросто, часто даже и не особенно скрывая. А ведь Коран осуждает грех прелюбодеяния с обеих сторон. И Мухаммад велел побивать таковых камнями. Но вот был случай с незамужней девушкой, которая всячески скрывала, что она беременна. Когда мать узнала об этом, то в испуге решила сама сделать операцию и прервать беременность. Вспорола дочери живот, а когда та умерла, завернула ее в одеяло и подожгла, а младенца выбросила в уборную. В этом поступке выражен весь животный страх и ужас женщины перед мужем, перед родственниками, перед соседями, перед всеми на свете. Это ужас, который заложен глубоко в сердце и который страшнее смерти. Хочу еще немного сказать об отце. Он был незаурядным и сложным человеком. Он был старейшиной в своем роду, и в дом к нам часто приходили за советами, самыми разными, а также за примирением, потому что отец умел улаживать конфликты. А еще он очень много молился. Отец мой был правнуком Мулы. Мой прапрадед Тош был известным мулой. Может быть, поэтому отец особенно любил приглашать в дом мулу и каждый раз просил его, чтобы он приносил с собой священные книги. Отец внимательно слушал, когда эти книги читали ему вслух, и даже плакал. Сам он был неграмотным, но знание ценил и почти всем детям дал высшее образование. Денег на это не жалел» потому что поступить в Узбекистане в институт без денег было почти невозможно. Среди нас есть учителя, врачи, пятеро получили юридическое образование. Помню, когда он в первый раз приехал ко мне в Москву, где я жила в коммунальной квартире, в комнате площадью в 11 квадратных метров, он сразу же пригласил всех соседей в мою комнатку на плов. И когда я объяснила ему, что в Москве так не принято, он совершенно этого не понял и сказал, «Тогда я уеду». В квартире проживало шесть семей. Все пришли. Отец угощал их водкой и пловом, но сам не пил. Когда я приезжала домой, первым делом отец спрашивал, «Как твои соседи?» и подробно интересовался каждым. Однажды я сказала отцу, что одна бабушка в нашей квартире умирает, и я ухаживаю за ней. Сын этой бабушки, проживавший в другом районе, Просил меня обменять ее комнату на мою, так как комната пропадет, а она в три раза больше моей. Я не хотела заниматься обменом, потому что знала, что исполком после ее смерти все равно предоставит эту комнату мне, поскольку у меня был самый маленький метраж в квартире. Отец сразу ничего не сказал, но когда я уезжала, пожал мне руку и сказал только одну фразу на прощание. «А комнату ты поменяй». Я сделала обмен, а после выяснилось, что в одной из комнат нашей квартиры были прописаны люди, не проживающие у нас и претендующие на бабушкину площадь. Как мой отец за тысячу верст это видел? Потом пришла приватизация, при обмене квартиры стал учитываться метраж, и эти лишние метры мне очень пригодились. Отец был очень гостеприимным человеком. В доме у нас всегда собирались гости, и все лучшее предназначалось для них. Однажды отец принес ведро мёда, и его держали под замком. Но случайно закрыли и кота, который забрался в это ведро и страшно орал, завязнув по шею. Кота спасли, но мёд уже нельзя было подавать гостям, потому что в нём было много шерсти. Из экономии с этого кота счистили мёд. Радости нашей не было предела. От души мы тогда наелись этого мёда. А с курорта отец всегда привозил апельсины. Они для нас были в тиковинку, и ели мы их вместе с кожурой. Я и сейчас люблю кожуру от апельсинов. Она напоминает мне мое детство. Денег отец откладывать не умел, старался всегда что-нибудь купить в дом или детям, заботился как мог. Мы не голодали. В доме был хлеб, молоко, а на ужин почти всегда мясо. А еще отец никогда не обманывал и очень не любил хвастунов. У нас первых в совхозе появилась машина Волга. Ее купил отец в 1959 году. Имея машину, он считал своим долгом помочь другим. Даже когда машина была переполнена, он всегда останавливался на остановке и втискивал в машину людей, чтобы довести до центра. Денег же за это никогда не брал. А когда в голодное время его родителям в обмен на мешок кукурузы семья карачаевцев из соседнего села отдала свой ковер, отец, придя с работы и узнав об этом, был сильно возмущен. Схватил этот ковер и еще мешок кукурузы, погрузил все это на ишака и отвез обратно карачаевцам. Они до сих пор об этом вспоминают. К концу жизни отец очень изменился. Стал мягче. Нянчил внуков, но прутик под подушкой всегда держал наготове. И даже ходил в сарай кормить коров. Он имел две семьи. На второй жене, таджичке, его женили родители, и у нас было одновременно две мамы. Мою маму он очень любил, несмотря на всю суровость по отношению к ней. Это трудно понять, но это так. Наверное, и мама его тоже любила. Он несколько раз ездил с ней навещать ее родителей в Украину, куда они уехали в 70-х годах. Это для многих казалось необычным, так как ездить вместе с женой не свойственно мужчинам-мусульманам, тем более в то время. А после ее смерти он начал чувствовать себя ненужным. Ко второй жене отец не переселился, остался жить в нашем доме. Вторая семья находилась в километре от нас. Он не часто бывал там, хотя вторая наша мама, Джангил, была женщиной очень хорошей. Это я сейчас понимаю. А тогда я очень переживала за свою мать. Она прожила после мамы два года. Когда она умерла, мы кричали: Апа, апа! Мама, мама! Также и ее дети на похоронах нашей мамы кричали и плакали. У мусульман принято оплакивать покойника шумно моют умершего тщательно, чистят ему уши, зубы, нос, потом заворачивают в 22-метровую белую ткань и выносят на носилках из дому. Носилки несут на бегу, и все мужчины бегут следом. Если умерший был пожилым человеком, то бросают над покойником деньги. Женщины в это время стоят у дома, рыдают и смотрят вслед этой процессии. Им разрешается пойти на кладбище только на второй день. После смерти моей мамы отец погрустнел. и осунулся. Мне рассказывала соседка, как однажды она спросила отца: Мурза, что ты такой грустный? Как ты себя чувствуешь? Он ответил ей: Нет, моей хоти. И чувствую я себя в доме одинокой и никому не нужной тумбочкой. У него был сахарный диабет. Но он обходился без лекарств, а к концу жизни начало болеть сердце, хотя он все время был на ногах. За неделю до смерти сестра уговаривала его поесть, так как у него пропал аппетит. Он сказал в сердцах, «Неужели вы не видите, что я умираю?» Но часто так с нами бывает. Мы не придаем особого значения таким словам. В день смерти, вечером, когда приехали все его сыновья из соседних сел проведать его, он совсем недолго посидел с ними, попил чаю, но потом начал поспешно торопить их уехать домой. А сам пошел в свою комнату. Младший мой брат, который жил вместе с ним, зашел к нему. Отец сидел на постели и молился. А потом сказал как будто бы самому себе, почему же он не приходит? Брат спросил его, «А кого вы ждете, Ака?» С отцом мы всегда разговаривали на «вы» и называли его Ака. Он ничего не ответил, продолжал молиться. Брат рассказывал, как почувствовал в этот момент необыкновенное присутствие в комнате чего-то таинственного. И это присутствие было таким ощутимым, что стало даже страшно. Вдруг отец перестал молиться и сказал «Пришел» а потом запрокинул голову на подушку и умер. Всякий человек на земле страдает и не бывает легкой жизни. Но каждому Бог дает свою меру. Не знаю почему, но только в сравнении с маминой жизнью жизнь отца была совсем другой, а уж о смерти говорить не приходится. На похоронах отца было очень много людей. В селе не помнили, кого еще так хоронили. Отовсюду шли и ехали люди, чтобы проститься с ним. Надо сказать, что и он всегда считал своим святым долгом проводить человека в последний путь, и поэтому часто ездил на похороны, даже если это было очень далеко. Оглядываясь назад и размышляя о своем прошлом и настоящем, я хочу отдать должное моему отцу и поблагодарить его за то, что он был моим большим учителем в моей жизни. Спасибо вам, Ака. Он заставлял нас много работать, уважать родителей и старших, воспитывал в нас самодисциплину, волю и трудолюбие. Он смог привить нам, пусть даже через страх, некоторые хорошие качества. Когда 25 лет назад я приехала в Москву, мне пришлось работать по лимиту, а в столице лимитчики были людьми даже не второго, а вообще непонятно какого сорта. Жильем тогда было не то, что сейчас, не так легко было снять угол, И работать можно было только там, куда никто по доброй воле не шел. Многое пришлось пережить и даже на вокзале ночевать. Не все приезжие выдерживали такую жизнь в Москве. Но мне она не казалась тяжелой. Потому что отец подготовил меня к суровой жизни. Правда, мой отец переусердствовал в наказании. Но, может быть, это лучше, чем если бы он не наказывал нас совсем. Почему мой отец был очень мудрым, добрым человеком и одновременно очень суровым и жестким. Он жалел людей и многим помогал, но со своими домочадцами был чрезмерно строг. Я думаю, что он был так воспитан. Ведь создавая свои собственные семьи, мы привносим в них то, что видели и пережили в детстве, часто копируя своих родителей. Суровость эту отец мог унаследовать от своей матери, моей бабушки. Многие нищие вспоминали ее с благодарностью, потому что она не позволяла умереть с голоду, часто отдавая последнее в доме. Хотя собственные дети и внуки, а особенно невестки, жили в проголодь. Время такое было голодное, но она умела делиться хлебом. Однако характер у нее был деспотичный, и она всех держала в ежовых рукавицах. Я вспоминаю, как ее невестка до да Влад на каждом шагу засыпала. Она могла спать даже стоя. Положит одно полено в тандыр, это печь для лепёшек. И пока рука тянется к другому полену, голова уже тяжело свисает вниз. Потом испуганно вздрогнет, проснется и опять то же самое. Я недавно сказала ей, «Тётя, вы запечатлелись в моей памяти вечно спящей и вздрагивающей». Она, улыбаясь, ответила, «Это благодаря твоей бабушке, которая мучила нас день и ночь работой». Я думаю, что именно от нее моему отцу передалась эта страсть всех занять работой. В свою очередь, моя бабушка Хурмат унаследовала такой характер от своей матери, моей прабабушки Гафар, о которой все отзывались как об очень строгой и властной женщине. Дядя рассказывал, что когда она крутила кому-нибудь из детей уши, то крик был слышен очень далеко. На выходные дни отец отправлял к бабушке моих старших братьев. Мальчики сильно кричали и отбивались. Они не хотели идти к бабушке, потому что за любые провинности она закрывала их в темной сырой кладовке, похожей на подвал, и еще приговаривала «Тут вас змеи съедят», изображая при этом пальцами два страшных змеиных зуба. Вот таким было наше детство. Мы с братом двойняшки родились в Большой православный праздник – День святых апостолов Петра и Павла, 12 июля. Бабушка со стороны матери очень просила отца назвать меня в честь праздника Павлиной, а брата – Петром. Она была православной, и я помню, как часто она с болью осуждала свою старшую сестру Анну, которая в то время жила в Украине, за то, что та изменила своей вере и пошла в штунду то есть стала евангельской христианкой. Попала она туда через своего мужа, который по-черному пил, а потом познакомился со штундистами, перестал пить и привел к ним в общину свою жену Анну. Все дети у них уверовали, и сегодня их сын Павел, пастор церкви в Костополе в Украине. Я это все вспоминаю и думаю, откуда корни моей веры. Это и слезы бабушки, а не о Христях и молитвы ее сестры, штундистки Анны, прожившей дольше всех в бабушкином роду, более 90 лет. Ну и, конечно, сыграли свою роль удивительная вера моего деда и необыкновенная сердечность моей матери, ее любовь к христианским праздникам. Просьбу бабушки о наших именах отец не исполнил и назвал меня Ширинай, в переводе «сладкая луна», а брата Шакар, то есть «сахар». Но бабушкины слезы и желания дошли до неба. Сегодня я тружусь в церкви в Москве, а Шакар — пастор церкви в Узбекистане. И отцу я очень благодарна, что он дал мне пророчески точное имя — Луна. Ведь Луна, как известно, не имеет собственного света, она отражает свет Солнца. Точно так же и моя жизнь без Бога была бы темной, как темная Луна. Но случился праздник — Я встретилась моей вечной весной с Иисусом Христом. Большое яркое солнце наполнило мою душу, и мир засиял для меня новыми красками. Верно сказал пророк Малахи, а для вас взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы взыграете». Первую проповедь об Иисусе я услышала на Арбате в годы перестройки и гласности. Вот иду я по Арбату, без смысла жизни, без цели. Так я чувствовала себя к 30 годам. И вижу, пожилой человек о Библии говорит. Мои ноги просто вросли в землю. Я почувствовала что-то очень родное и близкое. Но это родное где-то так долго пропадало, и вот я с ним встретилась. И из иссохшей души вырвалось огромное, как небо, счастье. И побежала навстречу этому родному и вечному. Есть удивительная рыба, европейский речной угорь, который мечет икру только в Саргасовом море. Икринки течением уносит так далеко, что они могут попасть в другие моря, а оттуда в реки и озера. И вот однажды этот угорь, движимый инстинктом, преодолевая все препятствия, даже выпрыгивая на сушу, чтобы идти пешком, если иначе нельзя, устремляется за тысячи верст вперед. Туда, где он когда-то был икринкой, в Саргасово море. Он может плыть до восьми месяцев без пищи. И цель его одна — дом, родина. Именно такое чувство я пережила тогда на Арбате, слушая слова о Боге и о Библии. Я пригласила на следующий день этого человека к себе домой. Звали его Виктор Павлович, ему было шестьдесят лет. Двенадцать из них он отсидел за веру в тюрьме. Пришел он утром, а ушел вечером, чтобы успеть на последний поезд метро. И за весь день мы даже не попили чаю. Так быстро пролетело время, как одно мгновение, что я забыла о еде. Тогда и впервые ощутила состояние, когда насыщается душа. В конце беседы я воскликнула. «Я верю в Иисуса Христа. Что мне теперь нужно делать?» Он ответил. «Запомни две вещи, которые мучит Библия». Первое. Нужно вести праведный образ жизни. И второе. Нужно проповедовать Евангелие. На другой день после работы я пошла на Арбат проповедовать Евангелие. Для меня самым удивительным в перестроечное время было то, что можно было все слушать и все говорить, не таясь. Тысячи людей ходили тогда на Арбат только для того, чтобы посмотреть на это чудо. Как возможно говорить вслух то, о чем боялись даже думать. В основном это были политические группки, которые бурно спорили. И вот я иду на Арбат, а внутри меня откровение всей Вселенной. Христос умер за грехи наши, воскрес для нас и придет за нами во второй раз. Я не просто иду, я несу это откровение как святыню и думаю. Вот они, бедные, несчастные люди, бродят по жизни, не знают истинной радости. И я сейчас скажу им о Христе, и им сразу всем будет хорошо». И, вклинясь в такую политическую группу, я задавала вопрос. «Но о чем вы спорите? Это сущая пустота. Христос умер за грехи наши, воскрес в третий день и скоро опять придет. А к чему вы ведете этот спор? Спасаться надо». Тут все повернули головы ко мне и начали задавать вопросы. «А я Библии еще не знала». Да и мало что понимала в жизни. Но на все вопросы у меня был один и тот же ответ. Поверьте, что Иисус умер, воскрес, жив, и вам сразу многое в жизни откроется. А главное, вам будет хорошо. В этом вы убедитесь сами. И причем очень скоро. Существование Бога доказать нельзя. Но лично убедиться в том, что Он есть, можно. Библия говорит, что ищущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Этим и уникально христианство, что оно одинаково доступно и королю, и дочери мельника. А люди любят искать истину далеко, как в той истории с Хаджой на Средином. Когда его увидел сосед в своем доме, стоящим на коленях и что-то ищущим. «Что ты потерял?» — спросил он у Хаджи. «Свой ключ», — ответил тот. Сосед стал помогать искать ключ, а потом спросил, «А где же ты обронил его?» «Дома», — спокойно сказал Хаджа. «И на вопрос соседа, а почему ты его ищешь здесь?» Ответил, «А потому что здесь светлее. В жизни во многих местах нам тоже кажется светлее, но нет там ключа Иисуса Христа». Иду я после моей первой проповеди домой, а меня догоняет молодой человек с длинными волосами, в рваных джинсах и говорит «Я не верующий, но я чувствую, в ваших словах есть правда». Я узнала адрес протестантской церкви и повела его на Малый Вузовский, дом 3. Каково же было мое удивление, когда этот молодой 17-летний юноша, Боря из Новосибирска, пошел к кафедре «Кается», Я сама еще не покаялась. Стоит Боря на коленях у кафедры, а я смотрю на него с балкона и думаю, это мне знак, что мне делать с моей жизнью. Надо вот этим Борем Евангелие нести. Еще вчера этот юноша мог бы сделать непоправимое. Позже я видела в Можайской детской колонии много таких, которые попали туда по глупости или по недоразумению. Просто им вовремя никто не встретился на пути, чтобы остановить и предупредить об опасности. Результат таких, судей плачевен. Человек проживает первую половину жизни для того, чтобы испортить себе вторую. И как счастлив тот, кому уже в молодые годы открывается возможность жить по-другому. «На утренней заре духовной жизни я возлюбил учение Христа. Чем был бы я на старости, как знать» когда б в те дни евангельского слова не снизошла мне в сердце благодать жемчужников. Года четыре назад такой же молодой человек по имени Саша подошел ко мне после проповеди на Арбате и говорит, «Я сегодня решил покончить жизнь самоубийством из-за любимой девушки. Она погибла». А парню лет 18. Молодым и впечатлительным это очень даже свойственно. Долго я уговаривала его не делать этого. Ты, Саша, ведь еще очень молод, у тебя все еще впереди, все устроится, все будет хорошо, да и Бог не велит. Но трудно разубедить человека, если он настроен очень серьезно. От беспомощности, наверное, в самом конце я сказала ему: Знаешь, я очень хочу за тебя помолиться. Можно? А потом иди и делай, что хочешь. Он согласился. Я помолилась и, прощаясь, думала, «Господи, что будет с ним?» И Бог ответил мне через два года. Когда мы проповедовали на вокзале, вдруг подбегает ко мне тот самый молодой человек со словами, «Ты меня узнаешь, узнаешь! Спасибо тебе! Я никогда не забуду тот вечер и ту молитву!» Какая для меня это была радость! Ведь он не только остался жив, но стал верующим и посещает богослужения. Конечно, жизнь и смерть во власти Бога. Но зачем-то мы все вместе живем в этом мире. И я думаю, что все наши души и судьбы удивительно переплетены. А значит, ни один человек на свете не встречается нам случайно. С каждым человеком на земле у меня есть много общего. Одиночество, тоска, жажда счастья, разочарование, бессилие перед необратимостью и временем — И, наконец, самое величественное и таинственное, что нас соединяет и делает родными, — это смерть. Нам бы от жалости обнять друг друга, а мы забываем об этом и осуждаем, завидуем, ссоримся. Как часто люди, которые могли быть хорошими друзьями, оказываются во вражде из-за какого-то пустяка, подобно Ивану Ивановичу и Ивану Никифорочу из «Повести Гоголя», когда один другого обозвал гусаком. Вспоминается строчка у Пастернака. «А на улице вьюга играет давно, И пробиться друг другу нам не дано. Пробиться друг другу нам помогает Христос». Несколько лет назад на Арбате я встретила красивую девушку. Она каждый день стояла в толпе слушающих нашу проповедь. И я однажды спросила ее, «Вы, наверное, здесь рядом работаете, потому что я вас очень часто вижу». А она говорит «Нет, я специально приезжаю на Арбат, чтобы проповедь послушать». А началось все с прогулки. Иду по Арбату и вдруг слышу «Послушайте притчу о царе и его должниках». Остановилась, послушала. Да так вся я оцепенела. Даже боюсь по сторонам на людей посмотреть. Мне казалось, что все вокруг знают, что это все про меня». Оказалось, что она в восемь лет не общалась со своей родной матерью и считала ее самым большим врагом в своей жизни. Видимо, и мать была сложным человеком, если от нее ушла не только дочь, но и муж, и сын. Девушку звали Ирой. Она была балериной, и она сказала мне, что ей стыдно было рассказывать кому-нибудь об этих отношениях. она сердце была большая тяжесть. Мать ведь все-таки. Но после услышанной притчи она на следующий же день поехала во Владимир и примирилась со своей матерью. Я узнала об этом после того, как она уже совершила этот поступок. Слово Божие исцеляет душу и дает надежду на то, что наша жизнь может измениться к лучшему, стать чище, радостнее и светлее. Оно открывает двери в потерянный рай. Главную причину всех бед человека можно выразить словами маленького принца. Люди? А где их искать? Неизвестно. Их носят ветром. У них нет корней. Вот и носит нас то здесь, то там, где попало. Корни наши, жилища наши — это вечный дом нашего небесного Отца. И вне этого дома нет счастья, нет покоя, одни страсти и бесконечные переживания. В нашей церкви одна женщина рассказывала, что, будучи еще неверующей, она вместе с мужем и сыном побывала в командировке в одной африканской стране. «На душе было, — говорит она, — так плохо! Кругом ложь, на работе все друг на друга доносят, дома тоже проблемы, муж пьет, ребенок неуправляемый, что делать, куда с этим идти, кому?» Зашла в магазин и купила картину с изображением Христа. Иду по дороге, а в голове мысль. Надо же, в сумке Бога несу. Пришла домой, поставила картину у стены и решила. Вот сейчас я ему все расскажу о своей невыносимой жизни и какие кругом плохие люди. Но вдруг у меня полились слезы ручьем, и мне не хотелось о других говорить. Я увидела себя. Какая я плохая. Я даже испугалась этого состояния. Вышла на улицу, долго гуляла и думала, что это было. Вернулась я домой с и миром в душе. Весь мир вокруг нас находится в состоянии войны, потому что все ищут виноватых в своих бедах. Как кто-то метко заметил, око за око, и скоро весь мир ослепнет. Воюют нации и народы. Отдельные семьи, воюют мать с дочерью и все члены семьи в состоянии войны между собой. И вся эта бесконечная война, приобретающая всеобщий характер, начинается с отдельной человеческой души, которая воюет с Богом. В каких только страшных катаклизмах истории не оказывается виновен не имеющий мира с Богом человек. Виновен по неразумию и большей частью из-за пустяшных И ничего не стоящих дел. Египетскую царицу Клеопатру, которая была очень красива, любили сначала римский император Гай Юлий Цезарь, потом римский полководец Марк Антоний, который после объявления Римом войны Египту выступил на стороне врага из-за пламенной страсти к царице. Как сказал Блес Паскаль, «Нос Клеопатры!» Будь он покороче, облик земли стал бы иным. Все беды на земле и войны происходят большей частью из-за мелочных и жалких людских стремлений, нацеленных на погоню за своим маленьким счастьем. Но бессмысленно искать счастье на земле, где все эфемерно и зыбко, как у Фауста. «Искал я клада, не жалея рук, а вырыл кучу мусора простого». И только в Боге успокоится душа наша в Боге и Его Слове. Удивительно, как Слово Божие действует на всех уровнях жизни на человека. Оно касается не только души и сердца, но и тела. Прибегает однажды женщина, когда мы проповедовали на Арбате, в восторге говорит, «Вот я вчера вечером тут проповедь слушала, а на утро ноги исцелились, точно знаю это от вас». И приходится долго убеждать, что мы не занимаемся исцелением, но Бог может все, И Его Слово способно и исцелять, и даже воскрешать из мертвых. Один мужчина признался, как он, слушая, подумал. «Вот если все, что они говорят, правда, то пусть перестанет болеть голова». После проповеди забыл про свою головную боль и ушел, А потом в торопях вернулся и говорит «Ой, как хорошо, что я вас застал». Я боялся, что если я не скажу об этом, голова опять заболит. В каждом человеке интуитивно присутствует страх Божий, пусть даже искаженный суеверием. В одном из университетов Узбекистана у меня была возможность поделиться евангельской вестью со студентами. После лекции все желающие брали инжил, Евангелие на узбекском языке. На следующий день рано утром приходит ко мне молодой узбек и просит Евангелие. Я спрашиваю, а почему он вчера не взял? А он говорит, со мной вчера чудо случилось. Во время лекции вначале я пришел в ярость. Как можно сравнивать Коран, святую книгу мусульман с Библией, да еще утверждать, что весь Коран основан на Библии? Ведь Библия — это чужая нам русская книга, а христианство — чуждая религия. Но когда я хотел встать и остановить вас, я не мог сдвинуться с места. Хотел открыть рот, не мог разжать челюсти. А потом меня всего стало долго трясти мелкой дрожью. Но когда я пришел домой, то впервые заснул за последние восемь лет. Точно знаю, что это связано с тем, о чем вы говорили вчера, и что эта книга непростая. Дайте мне ее, пожалуйста». В двенадцать лет этот молодой человек из-за какого-то сильного потрясения перестал спать. В течение восьми лет, куда его только не водили и не возили. Врачам, психиатрам, экстрасенсам, колдунам ничего не помогало. Но вот встреча со словом. И, как всегда, в бунт и внутренний протест. «Трудно тебе идти против рожна», — услышал апостол Павел, когда противился Евангелию. Так не смог противиться Евангелию спустя две тысячи лет и этот молодой студент узбек. Говорить о Библии в этом университете было Божьей милостью и Его знаком. Моя двоюродная сестра работала там и пригласила меня рассказать молодежи о смысле жизни. Я ее предупредила, что если я расскажу о Христе, то ее могут уволить с работы. Я тогда очень удивилась ее ответу. «Да я уже два года верующая, я еще ничего не сделала для Христа». Необходимо рассказать этой молодежи о настоящей любви и о цели жизни, ведь кругом наркомания, пьянство, воровство. Кто им поможет? Евангелие призывает любить все нации, народы, уважать старших, начальствующих. Что ж тут плохого? Но после оказалось, что, к сожалению, я тогда была права, и мою сестру, проработавшую 20 лет в университете, имевшую немало наград и грамот, и занимавшую высокую должность, действительно выгнали с работы. И именно по этой причине. Так вот, когда я беседовал со студентами, у меня в одной руке был Коран, а в другой Библия. Проповедуя мусульманам Евангелие, я никогда не начинаю разговор с противопоставления или с преимущества Библии перед Кораном. Прежде чем начинать спорить, нужно договориться о вещах бесспорных. Это слова Чистертона. Есть бесспорные истины, объединяющие эти две книги. Пророки, некоторые законы, праздники и, главное, единобожие. В Коране есть даже прямое указание и призыв читать Библию. Например, Вы ни на чем не держитесь, пока не установите прямо Торы и Евангелия. Сура 5, 68. Или И отправили мы по следам их Иису, Иисуса, Сына Марьям». Это Марии с подтверждением истинности того, что не неспослано до него в Торе, и даровали мы ему Евангелие, в котором руководство и свет. Сура 5.46. А первая сура в Коране, открывающая книгу, очень похожа на первый псалом Библии, повествующий о двух путях. Пути праведника, который будет как дерево, посаженное при потоках вод, и пути нечестивого, который будет как прах, возметаемый ветром. Как же выбрать правильный путь? Мы читаем в Коране, сура 3, 55-56. «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя ко мне, и очищу тебя от тех, которые не веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не веровали, до дня воскресения». Тех же, которые не веровали, я накажу сильным наказанием в ближайшей жизни и в последней, и нет им помощников. Здесь прямо сказано о смерти и воскресении Иисуса Христа, упокою и вознесу, а также о втором его пришествии, день воскресения, когда воскреснут все мертвые и будут судимы по тому, как они относились к Иисусу Христу. И не принявшие Иисуса Христа будут сильно наказаны. В этой земной жизни и в последней, то есть вечности. Однажды после такой лекции в большой аудитории один из слушателей громко спросил меня, «Скажите, вы христианка или мусульманка?» Я сразу поняла, что это провокационный вопрос. Так как лекция уже закончилась, все были доброжелательно настроены и готовы получить Евангелие, Тогда я спрашиваю этого молодого человека, «Скажите, а как переводится слово «мусульманин»?» Молчание, никто не знает. «Мусульманин» означает «боящийся Бога, покорный Богу», то есть смиренный перед Богом и перед людьми человек. А это и самое главное пожелание Библии для человека – иметь Божий страх, благоговейный трепет, пред Творцом и послушание Богу. «Ибо начало мудрости — страх Господень», — говорит мудрый Сулейман, Соломон в Библии. «Я очень хочу принадлежать к таким людям, смиренным и покорным, и я верю, что в моем сердце живет Иса, Иисус». «Это ответ на ваш вопрос», — сказала я. «А теперь разрешите у вас спросить, какие мы, мусульмане, если мы живем так, как будто Бога нет, хотя бьем себя в грудь, что мы истинно верные?» Истинным, в кавычках мусульманином, был Иса, потому что он был послушен Богу до смерти и смерти крестной. Он жизнь свою отдал за нас, грешных, недостойных людей. И тому, кто последует за ним, Иса отдаст свободу от греха и вечную жизнь. Помню, тогда после все в аудитории взяли Евангелие. И сегодня некоторые из тех слушателей следуют за Иисусом и служат Ему. Когда я уезжала в Москву, то попросила своего брата-двойняшку, чтобы он помогал этим студентам расти духовно. Но мой брат сам только что уверовал, жил в другом городе и очень боялся браться за такое ответственное служение. Все же я уговорила его, пообещав, что очень скоро приеду. Однако скоро не получилось, и когда я приехала месяцев через девять, то очень обрадовалась, что ищущих Бога людей стало значительно больше, и они продолжают встречаться с моим братом. И рассказал мне мой брат, что Бог ему в это время во всем очень помогал. А однажды с ним произошло такое событие. «Еду я», — говорит он в машине на служение, — «это в ста километрах от моего дома, — и думаю». Какое я имею право учить этих людей? Если сам еще во многом сомневаюсь и у самого так много мучительных вопросов. Вдруг смотрю, рядом со мной сидит мужчина. Я не испугался и даже не удивился и стал задавать ему свои вопросы. Он подробно мне на них отвечал. И только тогда, когда я подъехал к дому и заглушил мотор, то увидел, что рядом со мной никого нет. Я не мог понять, как же смог проехать сто километров, потому что ни одного светофора, ни одного поворота дороги я не помнил. Но после этого случая моя душа успокоилась, и я стал более уверенно служить Господу. Так постепенно в Узбекистане начала образовываться община. Как радостно всегда заищущих Бога людей. Они так любят Слово Божие. Одна молодая узбечка, студентка Диля, за три месяца прочла полностью Библию на русском языке и дважды Евангелие на узбекском. Причем ей не разрешали держать в доме эти книги, и она их все время прятала, читая только тайком по ночам. Когда ее брат пришел на богослужение, чтобы силой увести ее, то услышал в дверях гимн, который коснулся его сердца. Он стал приходить к нам как он позже вспоминал, только чтобы послушать эту песню. В двери закрытые поздней порой Кто-то стучит, кто-то стучит И там припев «Это спаситель у двери стоит» И в заключении «Сердце открой, он не дуг исцелит» Снова Христос стучит. Этот гимн побудил его сердце к покаянию, и теперь он вместе с сестрой служит Господу. Каждый раз, когда они возвращались с собрания домой, мать встречала их у ворот с лопатой в руках. Потом она выгоняла их из дома. Наконец приставила к своему горлу нож и сказала, «Выбирайте, или я, или ваш Христос». Сын ответил ей, «Мама, мы тебя очень любим, но ты лучше приставь нож к моему горлу и скажи, или ты, или Христос» и я отвечу тебе со всей определенностью — Христос». Нож выпал из ее рук, и она в бессилии, опустившись на корточки, зарыдала. Потом несколько недель не разговаривала с детьми. А другая мать вначале не разрешала двум своим дочерям читать Библию и посещать богослужения. Но неисповедимы пути Господни. Решила она тайно прочесть Инжил. Это Евангелие на узбекском языке а после того, как прочитала, также тайно вылила ковш воды себе на голову со словами «Верую в Тебя и самосих, Иисус Христос, Сын Божий, и крещу Себя во имя Твое». Но были и такие случаи, когда родители били своих детей об стенку головой за то, что они стали последователями Христа. Многие сердца ожесточаются против Слова Божьего, и, как сказал Иисус Христос, «Не знают, что делают». «Мой зять в гневе однажды», — сказал моей сестре, когда увидел на столе Библию. «Я сожгу эту книгу, если еще раз увижу, что ты ее читаешь». На это моя сестра спокойно ответила ему. «Сожги книгу, и меня можешь сжечь, Но из моего сердца ты не сможешь это выжечь никогда». Зять был настолько поражен ее ответом и каким-то ее особенным душевным состоянием, что в полном недоумении и растерянности вышел из комнаты, хлопнув дверью. Мне рассказывала студентка-казашка, что вначале ее не пускали на богослужение родители, но потом ее страдающая сильными головными болями мать стала замечать, что как только она прикасается к христианским книгам, боль проходит. Тогда мать стала просить дочь посещать богослужение и приносить в дом духовную литературу. Многие люди связаны нечистой силой и только по этой причине ненавидят Слово Божие. Избивают или выгоняют своих родных из дому, если узнают, что те интересуются Библией. А искренние души приходят к нам и благодарят. «Спасибо вам! Как хорошо, что вы есть! Вот как сын к вам пришел, так перестал воровать, перестал колоться, уже не материться!» «А как чудесно принимают Евангелие дети! У меня много племянников в возрасте от 5 до 16 лет. Днем они пасут коров. Когда я приезжаю, то вечерами мы проводим библейские часы. Сидят они вокруг меня, чумазые, уставшие, ноги в цыпках и в пыли, но слушают внимательно». «Однажды я говорю им, Евангелие живое. Оно каждый день совершает в нас перемены. Заметили ли вы какие-нибудь изменения в своей жизни за эту неделю?» «Заметили», — закричали они радостно. «Когда у нас вечером урок, то в тот день коровы легче домой идут с пастбища». Как-то дети пришли грустные, их лошадка заболела. «Давайте помолимся за нее», — предложила я им. Что ты, что ты испуганно замахал руками брат? Разве можно из-за лошади Бога беспокоить? Да и к тому же она все равно до утра сдохнет. Мы помолились с детьми, и на утро лошадка побежала. Другой мой брат сильно наказывал детей. Гнался он однажды за племянником. Догнал его, взял за шиворот и уже поднял ремень над головой. А тот, запыхавшись, говорит ему, «Дядя, ради Христа, не бей меня!» У брата от удивления выпал ремень из рук. Он повернулся и пошел домой. А соседский мальчик Иранец признался мне: «А у нас в школе одна учительница есть. Я на ее уроки не ходил, потому что она молодая, не строгая, и все этим пользуются и обманывают ее. А теперь я хожу, ведь Бог все видит. Мне ее жалко». Мой брат преподавал один год историю в школе в перестроечное время, когда не было программы по истории, так как вся история наша оказалась ложной, а новую еще не написали. Как вести урок, если нет никаких учебников? Брат решил заполнить этот пробел библейскими историями. Дети его очень полюбили. Если раньше они входили в класс только через окно, и гул стоял на всю школу, то теперь был порядок. И когда директор школы, получив приказ от начальства, попросила брата уволиться из-за библейских уроков, и он вынужден был уйти из школы, то дети неделю не ходили в школу, требуя у директора вернуть их учителя истории. К нему домой приходили детвора из соседних домов смотреть фильм Иисус. И среди них был мальчик-немец, которого мама не пускала на детские служения. Он всегда приходил тайком. Но вот прошло 7 лет, эта семья уехала в Германию. И когда мама приехала в гости в Ташкент, то у всех расспрашивала о моем брате, куда он делся, так как она очень хотела поблагодарить его за своего сына. Когда она увидела, чем занимается наша молодежь в Германии, те же наркотики, алкоголь, то страшно испугалась за будущее сына. Но сын, имея уже добрые навыки, сразу пошел в церковь. А за ним вслед побежала и мама, потому что спасаться от этого злого мира больше негде. И всех своих бывших соседей она просила передать этому таджику большое спасибо за то, что он спас ее сына. Брат мой решил переехать с семьей, жить в город, в котором начала образовываться община из студентов. И в первые же дни соседи украли у них 17 курс петухом. Когда жена брата попросила соседа отдать ей кур, сосед наотрез отказался это сделать. Через два часа поднялся сильный ураган, и у соседа снеслось стену от дома. Дом стоял странный, с трех стен, а внутри все на виду. Сосед сел у дома, схватившись за голову, а его жена побежала в сарай и лихорадочно стала бросать украденных кур За забор к брату и приговаривать. Возьмите, возьмите своих кур. Всех возвращаем, только одну сегодня съели. Через некоторое время органы власти стали препятствовать собраниям верующих. А для этого всегда нужен компромат со стороны соседей. От страха перед милицией подпишешь, что потребуют. Ну и сосед подписал уже заранее подготовленное милицией заявление что якобы в доме брата собираются какие-то странные люди и непонятно, что делают, мешая всем в округе. Семье брата нелегко тогда пришлось с этими разбирательствами и угрозами. Но через некоторое время сосед этот подрался со своей женой, да так, что она попала в больницу. Теперь на него милиция пришла собирать заявление, чтобы посадить в тюрьму, но в основном для того, чтобы взять с него хорошую взятку. За показаниями обратились к брату, чтобы он написал, что видел и слышал, как сосед избивал жену. Но брат ничего не стал писать. Жена соседа вернулась из больницы к мужу. А потом сосед пришел к брату и сказал, «Прости меня. Может быть, ты и не знаешь, что я на тебя заявление подписал. Хотя ты не виновен. А я ведь виновен. И мне тюрьма грозила. Но ты не воспользовался этим, чтобы отомстить мне». «Спасибо тебе». Взял он Евангелие на узбекском языке, а потом жена его пришла и попросила несколько Евангелий для своих родственников в ауле. Однажды к моему брату пришла старушка и говорит, «Я слышала, тут верующие живут, помогите мне». Я уже и у батюшки была, и у мулы, ничего не помогает. Бабушка с дедом переехали по обмену в другую квартиру, а в ней жить совершенно невозможно. По дому ни с того ни с сего начинают летать предметы. Дедушка стал на ночь голову табуреткой закрывать, так как эти предметы еще и норовят ударить по голове. Брата в этот момент не было дома, а его жена говорит бабушке, «Я вам дам Евангелие, вы его читайте». А как начнет все летать, читайте молитву «Отче наш» и усердно молитесь. Бабушка взяла Евангелие, заложила закладку на той странице, где эта молитва, Еще и ногтем подчеркнула ее и пошла домой. Через месяц приходит бабушка с трехлитровой банкой сметаны и с радостью говорит: Доченька, я тебе подарок принесла. Помогло твое средство. Вначале, когда начала летать, стала я читать молитву, а оно еще больше стало беситься. Дед на меня кричит из-под стола Бабка, кончай читать, хуже стало! А я вдруг чувствую, что загорелось мое сердце от этой молитвы. Да так, что вся душа ушла в нее. Через какое-то время оно начало стихать. И интересно, что если раньше, когда затихало, все вещи в доме лежали в беспорядке, а тут все на своих местах. На другой день, когда опять началось, схватила я Евангелие до да на колени и читаю. Сразу прекратилось и больше не приходит. Не раз я была свидетелем тому, как люди, связанные нечистой силой, освобождались от нее, обратившись ко Христу за помощью. Вспоминаю девочку десяти лет, азербайджанку, жившую в казахском селе. Мне сказали, что к ней отовсюду едут, так как она обладает даром пророчества и исцеления. А все началось с того, что ей явился кто-то ночью в скафандре, дал маленький камушек и сказал, что на утро она будет писать по-арабски и исцелять людей. Так оно и случилось. Не зная, как выглядят арабские буквы, она писала целые послания на арабском языке. Родители отнесли их в мечеть, и Мула подтвердил, что все написанное говорит о Боге. Когда я пришла к ней, она с порога напомнила мне некоторые факты из моего прошлого. Я остановила ее и сказала, что я не для этого пришла. И мне ничего не нужно, ни из прошлого, ни из будущего. Я только хочу посмотреть, как она пишет по-арабски. А она мне отвечает. Я не умею писать, но попробую. Потом посмотрела в правый верхний угол комнаты. И рука с ручкой быстро побежала по листу бумаги справа налево. А теперь, говорю, прочитай. Она мне... Я не умею читать, но попробую. Опять взглянула в верхний угол комнаты и начала читать с чисто арабским произношением. Девочка как тростиночка, худая, с огромными встревоженными глазами. Еще я заметила, что она боится оставаться одна, даже днем. А все люди в округе и издалека идут и едут исцеляться, да и мама ее говорит, что это от Бога. Но когда мы остались с ней вдвоем, я ей прямо сказала, «Не от Бога это, доченька!» А она мне спокойно отвечает, «Я знаю, что не от Бога, а от шайтана, но я очень боюсь шайтана, потому что он сказал, что убьет меня, если я не буду этим заниматься». Я рассказала ей про Христа, что Иисус сильнее шайтана, что шайтан — это дьявол. Вот Шайтан, он Иисуса очень боится, И что Иисус через молитву может войти в ее сердце и выгнать оттуда дьявола. Она слушала спокойно, совсем соглашаясь. Но во время молитвы покаяния, когда она повторяла за мной слова Войди в мое сердце Иисус! Она схватилась за сердце и стала кричать: В сердце горит, сердце горит! Я сказала ей: Христос посетил тебя и вошел в Твое сердце. После молитвы она успокоилась и все лицо ее преобразилось и сияло от радости. Девочка восемь месяцев не ходила в школу из-за этого страха, а тут сразу пошла учиться. И директриса школы мне позже рассказывала, как девочка прибежала в школу и кинулась ей навстречу со словами «Теперь в моем сердце Иисус живет». И когда я детям во дворе раздавала леденцы, девочка отнесла свою конфетку домой. Ее раскололи на мелкие кусочки и дали каждому попробовать, потому что узнали, что это конфетка от меня, а значит, конфетка эта не простая, а святая и может исцелять. Больше всех была рада мама, ведь ее дочь выздоровела и пошла в школу. Как сильно связаны народы Средней Азии с нечистой силой. На каждой улице живет по колдуну, а то и по Существует практика передачи этой силы, как правило, родственникам. Часто это происходит в трудные моменты жизни человека. Что-то неладное в семье или со здоровьем. Поэтому предлагают принять эту силу, и якобы тогда в семье все наладится и здоровье поправится. Понятно, почему в большинстве своем практикующие колдуны – это женщины. Ведь им хочется любой ценой спасти семью и детей. Но потом вырваться из этого дьявольского круга бывает очень трудно. И мне кажется, что без Божьей помощи это вообще невозможно. А христиане слушают спокойно, но через какое-то время начинают так страшно зевать, что даже жутко становится. А во время молитвы отречения от темных сил я наблюдала такую картину. Пена идет изо рта. Глаза закатываются, скулы сводят, а имя Иисус не могут повторить, мычат что-то невнятное. Но после молитвы, когда совершается победа над дьяволом, их лица становятся просветленными и счастливыми. Часто эта сила передается из поколения в поколение. Мой дедушка со стороны второй нашей мамы жил в горах и держал змей, с которыми разговаривал. Он обладал чудодейственной силой, и до сих пор те, кто помнит его или узнают о нем от стариков, совершают паломничество на его могилу. Первые дети от второй нашей мамы умирали один за другим. И тогда дедушка сказал своей дочери, когда родится следующий ребенок, я передам ему силу, и он будет жить. Так родилась моя старшая сводная сестра, человек добрый, хороший. Действительно, она обладает магическими способностями, например, лечит людей черной или белой курицей, в зависимости от того, с какой болезнью пришел человек, или что-то узнает через удары в бубен. Грудному ребенку, который кричит беспрерывно, может сделать бритвой надрезы на теле, и ребенок успокаивается. Когда я уговаривала ее отказаться от всего этого, потому что это недоброе, она молча согласилась но сказала, что так сразу не может решиться, и что даст ответ через сорок дней. Но через сорок дней она сказала мне, «Не могу, вот тебе нож, хоть режь меня, не могу отказаться и не могу тебе все сказать». Все сорок дней она ходила в страшных фурункулах. Дьявол — враг человека, крепко держит души людей, необходима усиленная молитва о них. Когда я в очередной раз была в Ташкенте, меня привезли к девушке 18 лет, которая только что окончила школу. Мама плачет. С дочерью что-то случилось. Она стала грубой, требует, чтобы зарезали барана, совершили над ней обряд посвящения в колдуны. По дому у них летает рука, которую никто не видит, кроме этой девушки. И эта рука бьет ее, приказывая поспешить с этим обрядом. Трудно было выяснить, что послужило этому причиной. Но я расспросила о ее школьных подругах и узнала, что многие из них уже занимаются колдовством. Однажды дочь пошла в школу мыть полы вместо матери, которая работала там уборщицей. Но тряпка со шваброй набросились на нее и избили ее так, что она едва осталась живой. Разговаривать с девушкой было трудно. Она сразу же закрывалась. Вообще такие люди не любят говорить о том, что с ними происходит. Как будто им кто-то приказывает молчать. У них свой мир, которому они сами не рады. Но и выбраться им оттуда невероятно трудно. Однако помолиться она согласилась. И когда мы с ней помолились, я увидела, как выражение ее лица стало мягче. И щеки порозовели. Сегодня не только на Востоке, но и на Западе вовсю процветают оккультизм и шаманизм. Здесь, в Москве, в церкви, я вижу, как одни и те же люди постоянно засыпают во время богослужения. И не просто засыпают, как это бывает от усталости или от скучной проповеди, а именно входят в сомнамбулическое состояние. Все они либо не порывают с закоренелым грехом, либо имели оккультное прошлое. Однажды на Арбате после проповеди произошел интересный случай. Лето. Вечер. Человек 10 собрались вокруг меня, задают вопросы. И обращается ко мне с вопросом «мило улыбающаяся красивая девушка лет двадцати с ярко-красными губами». Но вот я стала отвечать, и вдруг у нее меняются глаза, убегают зрачки. И два белых страшных круга смотрят на меня, а вместо улыбки оскал зубов. Звериное лицо. Когда я это увидела, то потеряла всякую память. Я забыла, кто я, как меня зовут, зачем эти люди собрались вокруг. Вдруг кто-то внутри меня произнес имя «Христос» несколько раз, и память вернулась. Наверное, это длилось недолго. Все стояли на месте и, по-видимому, ничего не заметили. А девушка опять задает вопрос. Я стою к ней спиной, отвечаю, не поворачиваясь. И чувствую, как она злорадствует, так как знает, что я только что пережила. Мне на память приходят слова из Библии. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И я сразу ощутила такой прилив сил, что совершенно без страха поворачиваюсь к ней и смотрю ей прямо в лицо. Разыгрывается та же картина, со зрачками и оскалом зубов. Но я продолжаю говорить. Девушка пытается снова подействовать на меня, но не получается. Она нервничает, у нее дергаются скулы. А дальше произошло то, чего я не могу объяснить до сих пор. Для всех звучали мои слова о Боге, о Библии. И в то же самое время у меня с ней шел совсем другой разговор на уровне мысли. Я четко слышала слова, которые она говорила мне, не открывая рта. «Я сильнее». «Видишь, как ты испугалась?» «Потому что мой хозяин сильнее». «Пошли к нам, идем со мной». А я ей также мысленно отвечала и знала, что она слышит так, как будто считывает ответ с листа. «Нет, Иисус сильнее, не боюсь тебя, и хозяина твоего не боюсь, убегай, погибнешь, Иисус сильнее». Она продолжает звать и угрожать, а я ей «Иисус сильнее». И так длилось какое-то время. Вдруг у нее появились три гвоздики в руках. Ну, не знаю, может быть, они раньше и были, но я их не заметила. Она мне их дарит, целует и говорит, «Я должна вас сегодня проводить». Дальше скажу кратко, Бог не допустил этого. Но ужасные белые зрачки видела не только я в тот вечер. Помню, как один мужчина сказал ей тогда, «Девушка, какие у вас страшные глаза!» Вот так дьявол пытался напугать меня в самом начале моего служения на Арбате. Но какова сила Божьих слов? Воистину с Богом не убоишься ужасов в ночи, и не приключится тебе зло. Как сказал Владимир Соловьев, владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Оглядываясь на прожитые годы, я определенно могу сказать, что самые счастливые минуты в жизни я переживала во время проповеди Евангелия. Даже если на проповедь идешь порой совсем без сил, возвращаешься домой всегда окрылённой и счастливый. И столько прибавляется энергия, что, кажется, горы сдвинешь. Вот как писала великой душевной потребности свидетельствовать о Христе православный митрополит Антоний Сурожский. Еще с очень ранних лет, как только я, 14-летним мальчиком, прочёл Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда еще подросткам, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся, как жизнь, как радость, как смысл как нечто настолько новое, что оно обновляло все. Не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом. Это чудо, свершившим и перед людьми, которые по всей земле сейчас жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни. Во время проповеди я видела молодых мужчин, особенно в начале перестройки, которые скрывали слезы. Чувствовалось, что в их сердце что-то происходит. Жаждущие и ищущие души всегда есть рядом. О них Христос сказал, «Овцы мои слушаются голоса моего». Помню, как во время дождя подошла семья с ребенком. Они долго слушали. Потом жена с ребенком пошла греться в магазин. Несколько раз мать посылала ребенка за отцом. Наконец пришла сама за ним и стала кричать. «Пошли домой! Ребенок замерз! Ты не один сюда пришел!» А он стоит, как вкопанный, как будто и не слышит. И лицо такое серьезное и сосредоточенное. Так она и ушла одна. А он, не промолвив ни слова, стоял до конца. Услышанное так коснулось его сердца, что он забыл про все на свете, и про жену, и про ребенка, Сергей Иванович, так звали его, потом покаялся и принял крещение. В замечательной повести Солженицына о жизни в ГУЛАГе «Один день Иван Денисович чудесно описан Алёшка Баптист, так просто объясняющий Шухову, что надо просить у Бога. «Перелез Алёшка с Евангелием своим к Шухову поближе к лицу самому. Из всего земного и бренного молиться нам Господь завещал только о хлебе насущном». «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь!» «Пайку, значит?» — спросил Шухов. «А Алешка свое глазами уговаривает больше, чем словами. А еще рукой за руку тереблет, поглаживает Иван Денисович. Молиться не о том надо, чтоб посылку прислали, или чтоб лишняя порция баланды, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Молиться надо о духовном». Чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал. Когда снимается эта злая накипь, то поселяется в душе вера и мир. Тогда хочется делиться с другими этим бесценным сокровищем. И поэтому совершенно непонятно, почему некоторые верующие ведут себя во время проповеди, мягко выражаясь, очень странно. Они задают много отвлекающих вопросов, вместо того, чтобы молиться. По вопросам я научилась различать, кто есть кто. Например, скажите, что написано во второй главе «Деяния апостолов»? «А, — говорю, — писятники, здравствуйте, подождите, родные. Пусть люди про Христа послушают, потом поговорим о духовных дарах». Или «А какая четвертая заповедь?» «Адвентисты, дорогие, никто у вас не отнимает субботу. Она и есть четвертая заповедь. Но мы сейчас про Христа говорим». Или вечный вопрос свидетелей Иеговы. «Как имя Бога?» Однажды подошел ко мне молодой человек в черной рясе. Похоже, диакон православной церкви. И торжественно заявил. «А вот женщина, написана в Библии, да молчит». Тогда я спрашиваю, а кто ж первым рассказал о воскресении Господа Иисуса Христа? Молчание. Первой, говорю, благовестницей была женщина Мария Магдалина. И именно ей Христос к самим апостолам поручил понести весть о своем воскресении. И православный трапарь воспевает. «О Пасха, избавление от скорби! Ибо из гроба днесь яко от чертога сия в Христов». «Жены радости исполни глаголя! Проповедите апостолам!» Христос, возрадовав своим воскресением женщин, послал их проповедовать апостолам». Вот так переводится трапарь. тропарь. «А во-вторых, батюшка...» Я хотела к нему уважительно обратиться, хотя он и не был батюшкой, но все-таки в рясе. «Вот люди собрались, да и я вас послушаю с удовольствием». «Вставайте на мое место и расскажите нам про Христа». Тут же его как ветром унесло. Но многие верующие искренне радуются, молятся и всячески поддерживают нас во время проповеди. И таких, конечно, больше, чем те, кто отвлекает от главного. Дьяволу очень хочется, чтобы мы говорили с неверующими о чем угодно, но не о Христе как в той басне, когда лиса угощала журавля жидкой кашей, размазанной по плоскому камню, которую он никак узким клювом ухватить не мог. А журавль в отместку за это предложил ей угощение в кувшине с длинным и узким горлышком, из которого лиса не могла есть. Точно так же, когда мы вместо простой и радостной вести о Христе начинаем обсуждать сложные богословские вопросы, которые неверующим чаще всего совсем непонятны, теряется всякая радость. «Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста, греми лишь именем Христа, мое восторженное слово!» Алексей Толстой. Однажды к нам в узбекскую группу по изучению Библии пришел мула и говорит «Я хочу понять, что за сила в вашей вере?» Если эти образованные люди готовы отказаться от религии своих предков, на что молодые ребята ответили: «А мы ни от чего не отказывались, но через Библию мы еще больше стали понимать религию своих предков. Сверхъестественное рождение Иисуса Христа подтверждает Коран в суре Марьям, который ангел сообщает Марии: «Я только посланник Господа твоего» чтобы даровать тебе мальчика чистого». Она сказала, «А как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек, и не была я распутницей». Он сказал, «Так сказал твой Господь, и это для меня легко, и сделаем мы его знамением для людей и нашим милосердием». Это сура 19. И надо сказать, что Бог в Коране, Аллах, называет всегда себя словом «мы» местоимением «мы». То есть рождение Иисуса Христа – это знамение всему человечеству, так как он был рожден без Отца. А слова «нашим милосердием» в Коране означают, что через Христа Бог являет всем людям милости и прощения грехов. Этот Мула, сын Муфтия Узбекистана, оказался очень образованным человеком. Учился в лучших Медресе Востока. Было видно, что он человек верующий. Так по-детски восхищался тем, как Бог устроил мир. Посмотрите, говорил он нам, как у Бога все интересно. Есть, казалось бы, нелогичные по-человеческим представлениям вещи. Но как они восхищают? Например, горы, холмы, ведь никаких правильных форм. А душу радуют? А у человека все построено так кажется логично, эти панельные бетонные коробки. «Дома наши, они такие все правильные, одинаковые, но почему-то хочется убежать из этого логичного на природу. Потому что у Бога необъяснимая, но истинная и ни с чем не сравнимая красота». Через какое-то время этот мула опять начал задавать вопросы об Иисусе Христе. «Объясните моей мусульманской душе, как Бог мог распять единородного своего Сына? Я читал Библию и готов согласиться со всем, что там написано. Готов принять Иисуса самым высшим из всех людей, когда-либо живших на земле, и большим из всех пророков. Но как принять то, что Он Бог? Как понять то, что Бог висит на кресте? А презренные люди плюют Ему в лицо, Ему, Богу. А я говорю Ему, Так вы же сами только что восхищались тем, какой нелогичный наш Бог, и какая именно в этом величественная красота и тайна. Вы сами себе ответили на ваш вопрос. И в этом смысле я согласна с вами, что только сумасшедшие могут поверить в то, что всемогущий Бог отдал намучительную мучительную казнь своего возлюбленного сына. Однако есть мудрость, которую невозможно объяснить словами как говорит Гетовский Фауст, «Увы, чего не мог постигнуть ты душой, не объяснить тебе винтом и рычагами». Есть иное, духовное, знание, которое дается Духом Святым. Каждый, кто ищет встречи с Вечным, находит Бога во внутреннем единении со Христом. Александр Мень. Обратиться ко Христу очень просто – потому что Он всегда рядом с нами и ждет нас, но одновременно очень непросто, потому что наш гордый ум не хочет принять этой простоты. Кто-то хорошо заметил, что самое великое и трудное из всех дел — это вера. Иисус, распятый на кресте, для одних безумие и юродство, а для других — сила Божия.